Среди этих жёлтых дразнящих обликов и над всеми обычными спокойными запахами церкви, над благоуханием ладана и воска, царил определённый отвратительный и страшный запах тления. Труп быстро разлагался, и к чёрному гробу, обнимавшему эту расползающуюся массу гниющего и воняющего тела,